Глава 22. Одри. Воскресенье. «Какого черта?» – шепчу я, сидя в постели. От увиденного у меня на руках выступают мурашки. Сердцебиение разово-два быстрее нормы. На стенах черным маркером, который сейчас валяется у двери, написаны какие-то символы. Один у окна, другой под столом, третий возле картины. Кто это сделал? Призрак. «Вивьен?» Смотрю на руки, где виднеются черные размазанные пятна. Это точно моя деятельность. Прямо под потолком замечаю еще один иероглиф. А туда я как забралась? Снова разглядываю руки с темными помарками, и сомнения растворяются, как сахар в кипятке. Чувствую себя героиней фильма про сверхспособности, только вот спасти мир, умея лишь рисовать по ночам – У меня вряд ли получится. Подскакиваю с кровати и пытаюсь оттереть один из символов, но ничего, конечно, не выходит. Чернила маркера уже глубоко впитались в обои и теперь кажутся неотъемлемой их частью. Я хватаю телефон, едва услышав звук с его стороны. «Привет, можем встретиться?» Виднеется на экране смс от Карн. «Конечно, можем». Выдаю я вслух и приглашаю ее в гости в ответном сообщении. А еще надо позвать Джейн. Она ведь была здесь во время сеанса. Так пусть и разгребает теперь это все со мной. Отправляю смс Деламар и бегу искать жидкость для снятия лака, чтобы вновь попытаться оттереть жирные полосы маркера со стен. Легко сдаваться я не намерена. Спустя два часа, Обе одноклассницы сидят у меня в комнате и рассматривают мои ночные художества. Эту битву все-таки выиграли символы, и я оставила попытки оттереть их. Если Карен выглядит удивленной, а то и испуганной, то Джейн лишний выспавшийся. Что-то отмечала? Не могу сдержать любопытство, улавливая запах алкоголя. Нет, она недовольно поджимает губы. Но дам совет никогда не спать в машине. Джейн выпрямляет спину и кривится. Жутко неудобно. Ты спала в машине? Ответа не следует, но вместо этого замечаю стыдливо опустившую глаза Карн. Кажется, я знаю причину. Так, одна я чего-то не знаю. Выкладывайте. Не думаю, что ты действительно знаешь, отзывается Джейн. Оказалось, что... «Твой парень тебе изменял?» – перебивает Карн, и у Джейн округляются глаза. «Ну-ка поподробнее. Откуда ты это узнала?» Блондинка тяжело вздыхает. «Я видела его в Нью-Йорке. Он пытался познакомиться со мной. А потом я встретила его с другой». «Вы тоже... Нет, что ты!» – она мотает головой так, что кажется, будто она вот-вот оторвется и закатится под кровать. «Нет, конечно!» «Так почему ты сразу мне не сказала?» Обвиняющий кидает рыжеволосая собеседница. «Потому что ты и так подавлена. Да и я не была уверена, что у них было что-то серьезное», разводит Карн руками. Джейн насмешливо поджимает губы. Она злится и крепко сжимает челюсти, отчего мышцы на шее напрягаются. «А недавно я увидела девушку, с которой он был в Нью-Йорке. Здесь она сидела в очереди к гинекологу. Да, она беременна. И знаешь что? Со злостью выдавливает она. Это моя сестра. У меня в прямом смысле отвисает челюсть. Карн вообще отстранилась, не желая верить в услышанное. Джейн замечает родинку в форме бабочки у Карн на плече и некоторое время пристально рассматривает ее, но вслух ничего не говорит. — Слушай, — вклиниваюсь я, — я полностью поддерживаю тебя в желании напиться. Перевешиваю картину на старый маленький гвоздик, на котором она уже когда-то висела, чтобы закрыть один из иероглифов. — они были знакомы, когда... В смысле, он знал, что она твоя сестра? — Нет, — Джейн проводит рукой по голове, взъерошивая волосы у корней. — Но мне от этого нисколько не легче. У нее звонит мобильник, и Деламар скидывает вызов. С самого утра названивают, как включила телефон. Мои проблемы отошли на второй план. У меня хотя бы отношения с родителями хорошие. Как же ей должно быть тяжело сейчас? Потерять мать и, по сути, следом сестру и парня. Но ты же не продолжишь пить? Спрашивает Карн, и ловит от Джейн проницательный взгляд. Ты ведь этим себе не поможешь. Карн. ей сейчас просто нужно выплеснуть свои эмоции. Потом она вернется к обычной жизни. Последние слова звучат неуверенно. Вот Тони так же сказал. Что за Тони? Парень, который вчера составил мне компанию, племянник мэра. Он провел меня в клуб. Вы просто пили. Она жестом останавливает меня. Киваю. Совсем бы не удивилась, если бы она переспала с первым встречным, чтобы отомстить своему бывшему. Некоторые так и делают, хоть мне такие поступки и непонятны. Разве сделаешь ты ему хуже, если ему и так на тебя наплевать? А если еще и подцепишь что-нибудь от случайного партнера, то вообще класс, прямо-таки месть удалась. Не знала, что у Эста есть родственники. Давайте не будем обо мне. Раздраженно прерывает Джейн, отсаживаясь от окна, в которое заглянули яркие солнечные лучи. «Что ты думаешь с этим делать?» – она указывает на стены. «Я пробовала поиск по фото, пока ждала вас, но именно таких символов в интернете не нашлось». «Может, они какие-нибудь древние?» – предполагает Деламар, зевнув. «Стоит посмотреть в библиотеке». «А что твои родители на это сказали?» Они не видели, отмахиваюсь, все равно не поймут. Мама не верит в потустороннее, она придерживается научных объяснений. Затаскает по врачам. Так может и это и можно объяснить научно, Карн хмурится. Ты лунатила, а подсознание выдало какие-то символы, которые ты когда-то видела. Я понимаю ее желание не признавать вмешательство сверхъестественного. Мне даже жаль, что она оказалась в этом замешана. Но так сложилось, что роль моей лучшей подруги досталась именно ей. Карен, она видела призрака моей матери. Подруга недоверчиво косится в мою сторону и выдает. Одри, скажи, что это неправда. Вы ведь меня разыгрываете, да? В комнате воцаряется молчание, и она резко встает и начинает ходить по комнате, туда-сюда взявшись за лоб. «Господи, Одри!» Карн еще раз осматривает комнату. «Во что ты ввязалась? Ты же понимаешь, что это ненормально!» «О, понимаю! Еще как!» Быстро выдыхаю и закрываю еще один символ у двери календарем. «А еще я недавно поняла», «сквозь зубы произношу я», «что голоса в моей голове принадлежат призракам». «Ты... ты... это неправильно!» Она быстро качает головой. «Сходи в церковь, покайся!» «А мне можно?» – уточняю с опаской. «Да, что если она при входе в церковь начнет шипеть?» Я запускаю в Джейн плюшевым медведем. «Ну, я чисто теоретически!» – тихо хихикает она. «Но на самом деле, что ты думаешь делать?» Я записалась к Уэсту на прием. Это все, что пришло мне в голову. Шериф сказал, что мама посещала его перед смертью. От смеха Джинни не остается и следа, она мрачнеет на глазах. «Может, ты сможешь что-нибудь узнать об их встречах? Как бы к слову, он ведь знает тебя, в отличие от меня». «А не лучше спросить у Тони?» «Я и у него спрошу, но кто сказал, что он захочет помогать?» «А мне он, скорее всего, ничего не скажет, сославшись на медицинскую тайну. Мама всегда так делает». В глазах Джин неизлечимая боль и страдание. Но я попробую.